Сейчас будет маленький бунт. Мне придётся быть суровым и беспощадным. А потом сестрёнки неделю не будут со мной разговаривать, и это не лучшим образом отразится на общем микроклимате. Муж, что случилось? Появляется кора в шлеме глушилки. Мои эмоции уже портят микроклимат. Катер маленький, укрыться негде. Для нас драконов маленький Мирямом хорошо, когда снимаем перегрузку, они в коридоре в пивот играют. Правил я не знаю, но, по-моему, вся суть в том, чтобы как можно сильнее запустить мячиком в переборку, чтобы по всему катеру гул шёл. Объявляю общий сбор. Удары мячей о переборку прекращаются. Котны, лохматые сестренки и Монтан появляются в рубке. Монтан тоже в шлеме глушилки. То снимет его, то наденет, экспериментирует. При этом глупо улыбается. «Мирь Иван и Мириту, дальше откладывать нельзя. Пришло время реконструировать вашу аппаратную часть. Произношу я и жду бунта». «Отец!» «Ты знаешь, как мы к этому относимся?» «Ты хорошо подумал?» Спрашивает Мир Иван. «Да». «Очень хорошо подумал?» «Да, очень». Мириамы озабоченно переглядываются. «Проект готов? Где схемы? Наверняка ты где-нибудь напахал?» «С трудом удерживаюсь, чтобы не подпрыгнуть до потолка и издать радостный вопль». Кора стаскивает с головой шлем глушилку. Трусишка ты. Стоило из-за такого пустяка два дня всем настроение портить. Мирямы влезают в мои очки. Включают привычный уже янтарный шарик виртуальной реальности. К чему только не привыкнешь с таким контингентом. Передаю им файлы с проектом модернизации. Шестое чувство реминтирует Мириван. Всё-таки добился своего. Тут же начинается критиканство. Здесь не так, это устарело. Тут мы уже всё переделали. Свободных каналов нет. Ну тогда доработайте, но в темпе. Даю на всё 5 дней и ни секундой больше. Спешка хороша, при ловле насекомых. Отзывается Мереван, с головой уйдя в проект. Это приказ. Обе головки тут же поворачиваются ко мне. Что случилось, отец? Гудение. Оно становится все громче. Скоро станет оглушающим, достигнет болевого порога. Вам предстоит управлять катером. Подробные инструкции я дам позднее. А вы как? Я думаю, мы временно оглохнем. Поэтому необходимо, чтобы вы слышали 0Т. Ну и глупо, надвиг губы, заявляет Мириту. Мы могли бы и одни сделать. Не зачем было монтаньчика мучить? А что вы будете делать, если столкнётесь с чем-то новым, неизвестным, абсолютно ни на что не похожим? Справимся не хуже тебя заявляет Мириван, то есть завалить и дело. Вот поэтому я и взял Монтана. Сестрёнки выпадают в осадок сразу по нескольким причинам. Во-первых, оказывается, что для них этот полёт развлечение, а для драконов подвиг. Во-вторых, их гениальный папочка считает, что есть кто-то умнее его. И этот кто-то Монтан